Долгое время все было спокойно. Генрета включала и выключала свет по команде Слоуна. Сначала на кухне, потом в прихожей, десять минут спустя в ванной и, наконец, в первой спальне. Затем она тихонько пробралась вниз в полном облачении. Прошу вас, мисс, взмолился слон. Почему бы вам не прилечь в свободной комнате? Если с вами что случится, мне здорово влетит. А что должно случиться? Не знаю, признался инспектор. Но мы имеем дело с закоренелым убийцей. Инспектор Генриэта обнаружила, что в темноте и говорить легче. Казалось, они только вдвоем со слоном хотя она знала, что в соседней комнате находится констебль Кросби, на кухне констебль Хэппл, а перед домом еще кто-то. «Инспектор, вы теперь знаете, кто я?» «Да, мисс, почти наверняка. Утром нужно будет проверить в Сомерсет-хаусе, но...» «Кто же?» — прямо спросила она. генрета Мантриот». «Мантриот». Робко повторила она, словно невеста, впервые произносящая свое новое имя. «Генриетте Элинор Лесли Мантриот». «Вашей матерью была...» — начал Слоун. «Да?» — голос девушки прозвучал чуть сдавленно. «Как мы предполагаем, Эленор Лесли». — Нам следовало бы раньше догадаться по вашему имени. Я часто размышляла, — заметила Генриетта. — Откуда взялись эти два имени? — Она умерла очень давно, — сообщил слон. Девушка никак не отреагировала. — Я так и думала, — сказала она. — Иначе Грейс Дженкинс не стала бы. — Конечно. — А мой отец, инспектор, вашим отцом, мисс, как нам кажется, был некий капитан Хьюго Мантриот. — Мастер Хьюго? — воскликнула она. — Шш, мисс, сейчас мы должны вести себя очень тихо. — Простите, — раскаялась она, — я столько слышала о мастере Хьюго, но мне и в голову не приходило, что... «Теперь вы знаете все, мисс!» Слон первым услышал шепот Кросьби и, вскочив, через секунду оказался в прихожей. «Кто-то появился на дороге, сэр!» «Наверх!» — скомандовал Слон. «Быстро! Вы тоже, мисс!» Он сам поднялся с девушкой и остановился у окна на лестничной площадке. Они вместе смотрели, как к дому подошел человек, потихоньку открыл калитку и исчез в саду, спрятавшись за кустами. Он не собирается заходить в дом, прошептала Генриетта. Пока нет, пробормотал Слоун. Дайте ему время. Он выжидает, хочет убедиться, что все спокойно. Инспектор отошел от окна и велел двум полицейским внизу, чтобы их не было слышно. В коттедже окраина замерли все шорохи. Следующее событие было полной неожиданностью для всех. Дословные Генретты, оставшихся наверху, донесся криплый шепот констебля Кросби. — Там еще кто-то, сэр! — Где? — На дороге! Новый визитер не замешкался в саду. Он направился прямо к двери. — Инспектор, — сказала Генриетта, — смотрите, тот, что в саду, он идет за вторым в дом. Слон ничего не ответил. Он подошел к первой ступеньке и стал ждать, наблюдая за тем, как открывается входная дверь. У него есть ключ, прошептала Генриетта, услышав, как щелкнул замок. Ш -ш", предостерег ее слон, теперь помолчите. Дверь бесшумно открылась. И кто-то шагнул через порог. Затем неизвестный обернулся, чтобы закрыть за собой дверь. Только дверь не закрылась. Она не закрылась по очень серьезной причине. Ей мешала чья-то нога. Один визитер толкал дверь изнутри, а другой — снаружи. Второй, должно быть, оказался сильнее, потому что, в конце концов, дверь открылась настолько, чтобы он вошел в дом. Генриетта узнала силуэт, смутно очерченный в дверном проеме на фоне ночного неба. Она пошатнулась и схватилась за перила. Неудивительно, что дверь поддалась, несмотря на все старания противника. Белторп был самый сильный из всех, кого она знала. Белторп не довольствовался только тем, что открыл дверь. Он приблизился к тому, кто мешал ему войти и ринулся на него. Послышался удивленный возглас, за которым последовало приглушенное ругательство затем раздался звук резко рвущейся ткани в темноте он прозвучал как пистолетный выстрел детектив инспектор слоун больше не выдержал он включил свет полиция воскликнул несколько растрепанный феликс арбикан слава богу я поймал этого молодого человека когда он вламывался в феликс — Форест Арбикан, — произнес Слоун, спустившись до середины лестницы. — Вы арестованы за убийство Сирила Эдгара Дженкинза, и должен предупредить вас, что любое ваше слово может... — Благодарю! — холодно прервал его Стряпчий. — Я знаю, каков порядок! я так и знал, что это стряпчий заявил суперинтендант лис нисколько не заботясь о справедливости больше некому если подумать да сэр отозвался слон, который на следующее утро после событий пришел с рапортом в кабинет начальника а что вас навело на его след слон это произошло, во время нашей первой встречи, сэр. Я спросил у него, знает ли он клиентку миссис Г. Э. Дженкинс, и он ответил «нет». «Ну и что?» А чуть позже в разговоре он назвал ее Грейс Дженкинс, хотя ни я, ни Кросьби не упоминали имени потерпевшей. Поэтому я решил, что он прекрасно ее знает. Ли хмыкнул. Не повезло, бедолаги, что парнишка Хипса все эти годы хранил то письмо. — И да, и нет, сэр. Мне кажется, он знал, что агент сохранит письмо с остальными документами. Кроме того... Ну — Ну-ну. Это была своего рода страховка, сэр. — Если письмо обнаружится, мы должны найти автора и поддерживать с ним связь. Так что он попадал в выгодное положение, получая сведения о ходе событий из первых рук, как говорится. Лис снова хмыкнул. «Вот почему я сразу вывел на него девушку», — безрассудно смело заявил Слоун. «Что вы сделали?» Намекнул ей, что он поверен на ее матери, и поэтому слон взмахнул рукой, не закончив фразу. «Давайте-ка лучше вернемся к самому началу», — мрачно предложил Лис. «Началось все во время войны», — тут же сказал слон. «Многообещающий молодой офицер Восточно-Калиширского полка» По имени Хьюго Мантриот из поместья Грейт Руден. Где это? К югу от Калифорда. Слоун продолжил рассказ. Этот Хьюго Мантриот женился на единственной дочери покойного Брюса Лесли. А это кто? Судовой магнат. Деньги? Уйма. Лис удовлетворенно кивнул. «У них родилась дочь», — продолжал Слоун. «Генриетта?» «Генриетта Элинор Лесли Мантриот». Слоун сделал паузу. «Когда ей нет еще и шести недель от роду, ее отец приезжает в отпуск в Грейт Руден, и там происходит э, несчастье». «Какое?» — последовал отрывистый вопрос. Судя по рапортам того времени, капитан Хьюго Мантриот лишился рассудка, застрелил свою жену, а потом и себя. Коронер тогда попался сердечной, произнес наследствие несколько утешающих фраз о том, что фронтовая жизнь сказалась на душевном состоянии человека и так далее. Дело, разумеется, постарались замять. Лис хмыкнул. Примерно в то же время в Калифорнии от бомбежки погибло 24 человека. У полиции дел было выше головы. И коронер намекнул, что мантриоты точно такие же жертвы войны, как эти люди, что погибли под бомбами. «Их обоих убил Арбикан», — предположил Лис. «Будь это так, я бы не удивился, сэр». Но сейчас уже вряд ли можно что доказать. Слоун перевернул страницу в блокноте. Когда родился ребенок, миссис Мантриот составила завещание. Я попросил найти документ в сомерсет хаусе и сегодня утром мне его зачитали. Она отписала имущество девочки на тот случай, если что-нибудь случится с родителями. «Да, в те дни мать подвергалась не меньшему риску, чем отец», заметил Лис, хорошо помнивший военное время. «Так точно, сэр. В те дни могло случиться всякое. К тому же муж служил в войсках, и денег в семье было немало, поэтому она и создала опекунский фонд. А опекунами назначила... «Не может быть!» — простонал Лис. «Совершенно верно, сэр. Уэйнт, Арбикан и Уэйнт. Дальше можно только догадываться». «Ну-ну». «Думаю, Грейс Дженкинс служила тогда в семье мантриотов няней при девочке. Она была дочерью Дженкинса с фермы Падуб в Парви, что довольно близко». «И что?» «Полагаю, Арбикан предложил...» Грейс заботится о девочке. Вероятно, внушил ей, что ребенку не следует знать о том, как погибли родители. Для простой деревенской девушки вроде нее убийство и самоубийство в семье было настоящим позором. Лиз хмыкнул. — А дальше, — сказал Слоун, — весьма просто уговорить ее выдать хозяйского младенца за собственного до той поры, как девочке исполнится двадцать один год. Все из самых лучших побуждений, разумеется. — Разумеется, — согласился Лиз. — А он обязуется давать им средства, наверное. — Именно так. Находит для Грейс Дженкинс уединенный домик, выплачивает ей содержание, впрочем, весьма скромное. — Для достоверности, — сказал Лиз. «Простите, сэр. Вдовы с детьми обычно стеснены в средствах. «Да, сэр, конечно. Грейс Дженкинс покорно попадается на крючок. Увозит с собой фотографию брата и медали Хьюгу-Мантриота, чтобы пресечь расспросы, и в поте лица старается вырастить девочку мастера Хьюга как собственную». «А что потом?» Потом ничего, сэр, в течение без малого двадцати одного года за это время оба Уэнда умирают, молва поутихла, а Феликс Арбикан лакомится жирным куском пирога, который Брюс Лесли оставил дочери. А час расплаты должен был наступить в день совершеннолетия Генриетты, медленно произнес Лис. — Именно Грейс Дженкинс не собиралась дольше скрывать правду. Она была верная служанка и честная женщина. — Ну и ее нужно было убрать, — просто сказал Слоун, — и прежде, чем Генриетта вернется из университета. — В одном он просчитался, — произнес Слоун. Тем же днем, но гораздо позже, Слоун и Кросби оказались в гостиной дома пастора. Несмотря на все протесты Генреты, ее отправили к пастору прошлой ночью или, скорее, ранним утром. Провожатых было двое, Билл Торп и Констебль Кэппл, для двойной уверенности, как сказал тогда слон. Миссис Мейтон тут же приняла Генриету под свою опеку, поставив заслон перед всеми визитерами, так что девушка спокойно проспала все утро. Теперь все участники событий снова собрались в доме пастора, исключая так называемого «главного консультанта». Дело почти завершено. Пасторский фарфор был далек от хрупкости, А в чайнике миссис Мейтон, похоже, заваривался чай, как и полагается, темно-коричневого цвета. Поэтому слон согласился выпить чашку чая. Только в одном, повторил он. Никто особенно не обращал на него внимания. Генриэта и Билл Торп не сводили друг с друга глаз, словно увиделись впервые. Миссис Мейтон считала чашки. Констебль Кросби казалось, целиком поглощен огромным синяком, начавшим проступать у него на руке. В чем? Спросила миссис Мейтон с христианской сердобольностью, что обычное вскрытие установит факт бездетности, Грейс Дженкинс. А не случись этого. А не случись этого, сомневаюсь, что мы пошли бы дальше дорожно-транспортного происшествия. Не было никаких причин. — И что потом? — заинтересовался Билл Торп. — А потом ничего, — ответил слон. Инспектор Харп добавил бы еще одну запись к своему списку нераскрытых дел о наездах, и на том бы все закончилось. — Мисс Мантриот. Генрета испуганно взглянула на него. Меня еще никогда так не называли. Слон улыбнулся и продолжал. Мисс Мантриот вернулась бы в университет, так ни о чем и не узнав. В следующем месяце ей исполняется 21 год. После совершеннолетия свидетельство о рождении может понадобиться только в случае выдачи паспорта. Биллторб кивнул. А если бы... Необходимость в паспорте не возникла, то она даже не знала бы, с чего начать поиски. — Совершенно верно. — Как с подрезанными крыльями, — выразительно заметил Билторп. Но, — удивилась Генриетта. зачем она сказала мне, что ее девичья фамилия Райт? Слон чуть расслабился. — Я... Не был знаком с Грейс Дженкинс, мисс. Но за последнюю неделю я ее, в общем, зауважал. Мне кажется, у нее был иронический склад ума. Загвоздка с этой фамилией? Да? Полагаю, всем известна поговорка о суженом мистере Райти, который где-то ждет. Генрита вспыхнула. «Да, это я», — оживился Билторп. «Возможно», — сказал Слоун. «В ее случае, когда ей пришлось выбирать так называемую девичью фамилию, она по аналогии решила стать мисс Райт». «Молодец, Грейс Дженкинс», — похвалил мистер Мейтон. «Я тоже так считаю, сэр», — поддакнул Слоун. «Отчасти то же самое произошло и с Хоклингтон-Гаруэллами, из-за которых нам пришлось потоптаться на месте. А что с ними? Когда ей нужно было назвать семью, где она работала, обычно дети задают такие вопросы, но не могла же она ответить «Мантриот», — думаю, Она объединила фамилии двух людей, героев старого скандала, который случился в Калишире. Хоклингтон и Гаруэлл. Верно. Насколько я понял, в старое время о них судачили на всех углах. Вот откуда миссис Хипс знала эту фамилию. Неожиданно воскликнул Кросби. «Не предполагал, что вы заметили» любезно произнес его начальник но вы совершенно правы а это имеет хоть какое-то отношение к делу спросил пастор желая хоть что-нибудь прояснить до конца никакого ответил слон так вот почему она оказалась старше чем я думала произнесла генриетта слон кивнул по той же причине Она красила волосы и не любила фотографироваться. И по этой же причине должен был исчезнуть Сирил Дженкинс. Пришел к логическому выводу Билл Торп. Он был ее брат и, конечно же, знал все. Грейс Дженкинс, незачем было что-то от него утаивать. Поэтому он должен был умереть заключил мистер Мейтон. Но только когда я увидела его, воскликнула Генриетта. До той минуты он был в полной безопасности. Не совсем, мисс. Видите ли, он, наверное, знал, что в день совершеннолетия вам должны рассказать правду. Так что очень скоро он заподозрил бы неладное узнав о смерти сестры. Слон помолчал. Это обстоятельство окончательно сняло все подозрения с Джеймса Хипса. А какое? Джеймс Хипс не знал, что вы встретили Сирила Дженкинза, поэтому у него не было причин убивать брата Грейс Дженкинс. Я не подумала об этом. Знали только... — Молодой мистер Торп и сам преступник. — Я рассказала ему, — содрогнувшись, произнесла Генриетта. — А еще присутствующие здесь мистер и миссис Мейтон. Как вы узнали, что это не я? — очень заинтересованно спросил Билл Торп. — У меня были кое-какие сомнения. Особенно, когда вы прошлой ночью объявились возле дома. — Я не собирался входить, — сказал, чуть смутившись, Торп. — Просто хотел присмотреть за домом. К тому же у меня не было ключа. — А у него был, — сказала Генриетта. Она имела в виду Арбикана, но, видимо, не могла вслух назвать его имени. Да, мисс. Был. Все эти годы, я полагаю, он воспользовался им, когда приходил во вторник. Ему нужно было убедиться, что Грейс Дженкинс не хранит ничего изобличающего. Тогда же, вероятно, он и унес ваше свидетельство о рождении вместе со всем, что могло раскрыть его игру. Инспектор Генриетта откинула с олба прядку волос. «Так что же все-таки случилось во вторник?» «Не стану утверждать с уверенностью, но мне кажется, Арбикан вызвал Грейс Дженкинс в Калифорд, чтобы поговорить. Можете сами представить о чем. Скоро Генриетта вернется домой». Не за горами ее совершеннолетие, Нужно все рассказать, скромное торжество и тому подобное. Генриэта поморщилась. Этим и объясняется то, что в тот день на ней был ее лучший наряд, который так озадачил миссис Каллоус и миссис Рикс, — сказал Слоун. И то, что она уехала в Бербери первым автобусом, а вернулась последним. Из Бербери до Калифорда, путь очень долгий. Автобус делает остановки в каждой деревушке по своему маршруту. Он, конечно, не пригласил ее к себе в контору. Нет, думаю, он отвел Грейс Дженкинс куда-нибудь пообедать, а затем посадил на обратный автобус, который, как он знал, должен был доставить ее в Бербери уже после того, Как в Ларкинг отъехал пятичасовой автобус. Значит, он знал, что она поедет семичасовым. Верно. Затем он едет на машине проселочной дорогой. Гораздо более коротким путем. Вначале он взламывает бюро. А затем поджидает на стоянке возле пивной, когда придет автобус. Он видит, как она выходит на остановке. Теперь ему остается лишь дождаться, чтобы она дошла до поворота. Все должно выглядеть, как обычная авария. Но это не была авария. Да, мисс? Инспектор, — обратился к Слоуну Пастор. А какой был у Арбекана мотив? Наживо, кратко ответил Слоун. Все было тщательно рассчитано, И очень умело выполнено. Если только он сам не признается, мы так и не узнаем, повинен ли он в смерти родителей Генриетты. Все возможно. Тем более, что погибли они сразу после того, как юридические документы об опеке были подготовлены. Но есть еще одна смерть, о которой теперь нам кое-что известно. «Вы имеете в виду Сирила Дженкинса?» «Его тоже, сэр», — ответил Слоун пастору. «Но это было позже. А эта смерть случилась еще до гибели Грейс Дженкинс». В гостиной стало очень тихо. «Кто это был, инспектор?» «Некая мисс Уинифред Лендри, сэр». Никогда о ней не слышал, сказал мистер Мейтон. Думаю, из вас о ней никто не слышал. Слоун оглядел собравшихся. Именно ее смерть натолкнула нас на мысль, что этот план задумывался очень давно. Мисс Лендри служила личным секретарем Арбикана. Пока прошлой осенью не погибла под колесами неизвестной машины. В четверг утром Констебль Кросби снял телефонную трубку и передал ее детективу-инспектору Слоуну. Это вас, сэр, полиция Киниспорта. Здравствуйте, произнес Слоун. Насчет этого майора. «Хоклингтона», — сказали на другом конце провода. «Сколько еще, по-вашему, мы должны за ним наблюдать? Мой человек околачивается на посту возле его дома уже который день, а старикан так ни разу и не покинул свою инвалидную коляску». Конец книги Октябрь тысяча девятьсот девяносто шестого года звукорежиссер Людмила Каверзнева читала Маргарита Иванова.